Глава 19. Несоответствие. Кайран Делегар. Наверх мы поднимались, не проронив ни единого слова. Вернее, молчали я и Клаудия, а вот до нельзы радостный Эвер болтал безумолку. Из его слов я понял, что решение запереться в холодной тюремной камере Роклинд Кастл и правда было опрометчивым. Перед приступом Я боялся только того, чтобы дракон не смог выбраться из клетки, но не предусмотрел местные морозы. Эти необдуманные действия едва не стоили жизни мне и супруге. Управляющий пил оды восхищения храбрости и самоотверженности своей госпоже, а я был сбит с толку. «Как же эгоистичная, капризная Клоудия пошла на такое!» Почему не рыдает, жалея себя, как делала это раньше? Не требует дорогих подарков или чего-то еще, а молча идет по лестнице, придерживая тонкой ручкой измятый подол домашнего платья, которое я видел на ней уже минимум трижды? Меня никак не покидало иррациональное ощущение, что после появления на свет Стефана мою жену подменили. Если бы не брачные метки на ауре и усилившаяся связь, то я решил бы, что это просто другая женщина. Но это исключено. А значит, супруга просто что-то задумала. «Вам повезло, господин. Леди очень любит вас. Мало какая женщина решилась бы на то, чтобы войти в ту клетку. Вы простите меня, но выглядели вы жутко». Вырвал меня из размышлений голос Смотрителя Замка. «Ладно вам, Эвер, я просто знала, что Кайран мне ничего не сделает. Я же его истинная пара», — скромно отозвалась жена. Я вот и не был настолько уверен, что соваться к обезумевшему дракону безопасно даже его паре. И страх от осознания того, какой трагедии чудом удалось избежать, отпускал меня медленно. Но в одном слуга точно ошибался. Никакой любви у Клаудии ко мне нет. Иначе я давно вернул бы себе привычный человеческий облик и возможность полноценно оборачиваться. «Да, мне очень повезло», — тихо произнес я. В наших покоях был слышен громкий детский плач. Клаудия едва ли не бегом поспешила в спальню, чтобы забрать сына у няни. Судя по звукам, Стефан увидел в мать, почти сразу успокоился. Я не стал беспокоить жену, а отправился привести себя в порядок. Долго отмокать в ванной не стал. Смыл с себя засохшую кровь, которой в этот раз было на удивление мало. Беспамятство продлилось всего сутки, что тоже не могло не радовать после двухнедельного забвения. Одевшись, Я вошел в спальню и увидел, как Клаудей укачивает сына, который никак не хотел засыпать после долгой разлуки с матерью. Супруга по-прежнему была в разорванном платье, непривычно растрепанная, но такая прекрасная и желанная, что стоило определенных усилий, чтобы подавить неуместное сейчас возбуждение. «Стыдно!» Но я только сейчас заметил тёмные тени усталости под её красивыми глазами. "Клоди, давай его мне. Я побуду с малышом, а ты прими ванну, чтобы согреться и расслабиться, а потом отдохни", предложил я. Жена несколько раз посмотрела на меня и на ребёнка, но всё же позволила мне забрать сына, а потом ушла, чтобы привести себя в порядок. Оказавшись в моих руках, малыш Сначала немного забеспокоился и даже начал кукситься, намереваясь зареветь. «Тише, парень, не надо плакать. Нашей маме нужно отдохнуть, понимаешь? Она сегодня была такой безумно храброй. Давай дадим ей немного времени для себя», — уговаривал я Стефана. Не знаю, правильно ли это — общаться с младенцами так, как будто они уже все понимают. Но мой ход сработал. Сын перестал хныкать, но не засыпал, глядя на меня своими серо-голубыми глазами, явно унаследованными от Клаудеи. «Прости, Стеф, я не умею петь, как мама», признался я, покачивая малыша на руках. «Вам помочь, господин», уточнила няня ребенка, осторожно заглянувшая в спальню. «Не нужно, Тильда, я справляюсь». «Если будет необходимо, то я позову», — тихо отозвался я. Женщина удалилась. Как будто в ответ на мой голос Стеф стал издавать радостные протяжные звуки. «Ты совсем не собираешься засыпать, верно?» — спросил я. На что малыш так солнечно и тепло улыбнулся мне, что я не смог не ответить ему ответной улыбкой? «Ладно, давай я попытаюсь спеть» надеюсь этого кроме тебя никто не услышит сказал я сыну наслаждаясь возможностью побыть рядом с ним колыбельных я не знал если честно то я вообще ничего кроме походного марша никогда не исполнял ну а почему бы нет наверное грубую солдатскую песню я напевал потихоньку едва слышно продолжая мерно тихонько покачивать сына в руках и вскоре малыши Смежил веки, а потом и вовсе уснул. Прежде чем положить Стефана в колыбель, я коснулся нежной щечки губами, а когда обернулся, то увидел в дверях переодетую сорочку Клаудию, которая улыбалась, глядя на меня. Мне понравилось. Особенно момент про «зарубим злого некроманта» и про кишки. Продолжая улыбаться, сказала жена. Я не знаю детских песен. Смутившись, пробормотал я. «Ты отлично вышел из положения. Только к тому моменту, как Стеф начнет понимать смысл слов, а не просто прислушиваться к нашим голосам, тебе все же лучше разучить что-нибудь поприличнее», произнесла она, а потом резко закашлялась, заставляя меня забыть про смущение и прочие глупости.